Глава восьмая. День пролетел слишком быстро. Утро началось с привычного кросса на стадионе. Затем магистр Краш выдал каждому по деревянному мечу, заодно попросив у драконьих богов, чтобы мы друг друга ими не поубивали. И мы с Рис отлично справлялись с этой задачей. Стояли в паре и были очень и очень осторожны, даже нежны друг к другу. Настолько, что магистр Краш нарычал, заявив, что у него не балет, а боевая подготовка — поэтому переставил нас к парням». Рис встала в пару котта, и тот выглядел вполне довольным подобным раскладом. Полноватый и похожий на добродушного медведя, он принялся обучать Рис, правильно держать меч и наносить простейшие удары. на что магистр Краш ядовитым голосом поинтересовался, кто преподает на этом уроке, он или Отто. «Я же сперва оказалась рядом с Бернардом, а затем с Рагнаром, и от обоих мне порядком досталось» вплоть до синяков, потому что Кияту было не про оружие, а про то, как справляться с проблемами голыми руками. Но я не любила проигрывать, так что повеселились мы на славу. Наконец, после завтрака, прошедшего без селия Винслера 5 курса, отправившегося на первое патрулирование рубежей Эллерена, начались лекции. Но мы с Рис не столкнулись с проблемами ни на теории и праве Нерлинга ни на зельях, ни на основах магии. На последнем уроке пожилая и добродушная магиса Сорос подтвердила, что у меня сильнейший воздушный дар. В этом у нее нет ни малейших сомнений. Так же, как у садовников, которые три дня подряд приводили в порядок территорию вокруг нашего общежития. И до сих пор еще с этим не справились. Но чтобы подобного бесконтрольного выплеска магии не повторилось, в ближайшее время она покажет мне упражнения для улучшения контроля над своим даром. А также будет ждать меня на своих занятиях у второго курса, где мы рассмотрим эти упражнения более углубленно. Остальные, у кого магия уже проявилась, должны будут выполнять другие для увеличения собственного потенциала. Тем же, у кого дара пока еще нет, она покажет технику для его развития. Затем занялась нашим курсом. Определила зачатки магического дара у пяти парней, пообещав им и остальным, что драконы обязательно проявят в нас свою магию после удачного призыва. Затем посмотрела на Рисы, ее глаза округлились. «Земная магия», — задумчивым голосом произнесла магиса Сорос. «Очень редкий и сильный дар. Он пока ещё воспит, мисс Дальских, но я уже сейчас чувствую ваш будущий потенциал. Мне будет интересно с вами поработать после вашего призыва». Теперь глаза округлились еще и урис после чего мы достали тетради и, конечно же, принялись записывать теорию и делали это до самого конца урока. «Представляешь, Эви, с каждым днем меня все меньше тянет печь пирожки», призналась мне Рис, когда мы, попрощавшись с магисой Сорос, покинули аудиторию. Подруга возвращалась в общежитие, а я отправилась немного ее проводить. «Вместо этого мне хочется понять, что это такое, обладать магией». Сказав это, Рис вытянула перед собой ладони, но, конечно же, ничего не произошло, раз её дар до сих пор еще спал. Вот и она посмотрела на свои руки с большим сомнением. «Невероятно. Вернее, мне совсем в это не верится, но так хочется надеяться», — сказала мне. «Но есть и еще кое-что. То, о чем я тебе не рассказывала». «Что именно?» — заинтересовалась я. «Наш декан Мартин Вебер». «В тот раз, когда я была у него в кабинете, в наш первый день на Эллирене», — пояснила Рис. «Он кое-что мне предложил, но я сразу же отказалась. Зато теперь все время над этим думаю. Погоди, Рис, что именно он мог тебе предложить?» «Разыскать моего настоящего отца», — вздохнув, произнесла она. «Потому что дар всадника у меня может быть только от него», — сказал, что такое вполне возможно подруга замолчала я тоже ее не торопела дожидалась что будет дальше с тревогой вглядываясь в ее лицо это возможно наконец произнесла рис потому что мама переезжала всего лишь один раз я точно знаю на каком острове она жила до замужества и моего рождения так что они с моим настоящим отцом могли встретиться только там декан сказал что он может выяснить кто из нерлинга бывал в то время на суше Он считает, что это будет несложно, потому что летающий народ не такой уж и частый у нас гость. Я молчала, понимая, что решать не мне, а Рис. Подруга тоже больше не произносила ни слова, уставилась на меня, словно дожидалась моего вердикта. «Мне кажется, это не такая уж и плохая идея, Рис», наконец, собравшись с мыслями, произнесла я. «Но даже если ты его найдешь, не думаю, что тебе стоит обольщаться на его счет. «О, нет, конечно же. Я и не собиралась этого делать. Но мне очень хочется узнать правду. Да, именно так, Эйви. Я. я хочу знать, кто он такой и почему бросил мою мать и меня, ни разу не вспомнив о нашем существовании за все эти годы». После этого заявила мне, что сразу же отправляется в общежитие и займется упражнениями для развития магического дара. А потом посмотрит, что от нас хочет магистр Дальмайер пока я буду разбираться со своим дополнительным занятием у магиссы Сорос. Попрощавшись, Рис ушла, а я с задумчивым видом уставилась ей вслед. Внезапно подумала, что за несколько дней в академии моя подруга серьезно изменилась. Стала куда решительнее и намного увереннее в себе. К тому же, лишенная маминых пирожков и привычных ей сладостей, которые, по словам Рис, отвратительно готовили на кухне академии, а также под орлиным взором магистра Краша, Рис немного похудела. Размышляя о приятных метаморфозах, произошедших с подругой, и отправилась на занятие по практической магии со вторым курсом. Но особо нового ничего не услышала, потому что, опять же, магиста Сорос сперва давала теорию. Единственное, пообещала нам близкое знакомство со всеми пятью магическими стихиями, но когда и как это произойдет, пока еще не сказала. Я сидела за предпоследней партой возле окна, старательно конспектируя лекцию. И все это время Дебора косилась в мою сторону опухшим глазом. Поглядывала то на меня, то на Марлин. Но эти двое, несмотря на то, что жили в одной комнате, больше не сидели за одной партой. Судя по их насупленным лицам, между ними пробежала черная кошка. Зато после окончания лекции ко мне сразу же подошла Марлина и попросила разрешения со мной поговорить. «Если можно, я загляну в вашу комнату чуть позже. У нас еще пару уроков», — произнесла она, когда я дала свое согласие. «Это очень важно, Эйви». Яна пришла. Но уже после лекции, когда в нашей срис-комнате собралось около двух дюжин целительниц. И явились тени с пустыми руками, принесли с собой как минимум три дюжины платьев, после чего принялись спорить. Заодно заставляли меня примерять. То одно, то другое. Выясняя, в чем именно, этим вечером я отправлюсь на прием к мэру. «А можно я немного попишу реферат для магистра Дальмайера?» — жалобно спросила у них, быстро устав от жарких споров и примерок. Оказалось, что нельзя, и сопротивление бесполезно. После того, как по Академии прошел слух, что я не только поставила синяк Селии Винслер, но и победила Кайдена Ритчера в поединке, я стала кем-то вроде народной героини, которую целительницы дружно решили сопроводить на прием в самом надлежащем виде. Мой голос не учитывался, я быстро потерпела поражение перед лицом разложенных на кроватях, стульях, столах и развешенных на книжных полках платьев и воинственно настроенных девушек. «Никаких рефератов!» — воскликнули они в один голос. «Ну-ка, примерь розовая», — произнесла Ясмина с третьего курса. Я получила в этом платье предложение от Роберта. Он сказал, что в нем я неотразима. Ей не нужно предложение от Кайдена Ричера, а как раз наоборот — — возразила ей Герогина с четвертого. «Да и розовая Эйви не к лицу. У нее же синие глаза», — добавила Рис, которая, к моему удивлению, была заводилой. В конце концов, общим голосованием было решено, что на прием я пойду в синем. Затем меня снова вытащили из-за стола, пожелав магистру Дальмаеру гореть в аду со своими рефератами и заставили перемерить все синие платья. Неожиданно вспомнили, что я полечу в Элирен. Город назывался так же, как и остров. На спине у Зигурта. Значит, платье должно быть с пышной юбкой. Ибо нечего Кайдену Ритчеру видеть мои ноги. Не заслужил. Из выбранных семи платьев три не проходили под этот критерий, зато остальные четыре мне пришлось перемерить по нескольку раз. Наконец остановились на приглушённо синем расшитом по узкому лифу серебристыми узорами, с корсажем и искусной декоративной шнуровкой по бокам и пышной юбкой с шелковыми вставками. Платье было настолько красивым что при виде него у меня сразу же перехватывало дыхание. И я серьезно сомневалась, стоит ли мне такое надевать. Разве оно для Эйвери такер дитя порока с острова Чаверти, которое можно обойти за день, а если бежать, то успеть целых два раза. Пока я терзалась сомнениями о себе и платье, все принялись спорить из-за прически. Нужно было, чтобы та продержалась не только до вечера, но и пережила полет на драконе. Неожиданно в нашей комнате появилась Марлины, и... отлично влилась в обсуждение, словно ей тут было самое место. Единственная целительница сперва посмотрели на рис, словно дожидались ее позволения. Так как я снова сбежала к письменному столу, и та немного подумав кивнула. Поэтому Марлин была допущена в женское царство, влилась в жаркие споры прически и уже скоро, ненадолго отлучившись, явилась с жемчужными нитями и парой серебристых заколок мой реферат заныла я когда меня с силой усадили на стул наказав не шевелиться полчаса подряд пока с моими волосами не сотворили настоящее чудо вот так заявила с довольным видом докота ренинг садница с третьего курса главное по вопросу волос это лучшее что я могу сделать все тотчас же принялись ее хвалить сказав что докота постаралась на славу И Кайден Ричер, увидев такую красивую и совершенно недоступную, меня будет очень сильно страдать. Но так ему и надо. Заслужил. «Эйви, мне нужно с тобой поговорить до того, как ты отправишься на прием, произнесла Марлин напряженным голосом, выбрав время, когда целительницы ненадолго отвлеклись, принявшись выбирать духи. «Прошу тебя, это важно». «Хорошо», — сказала ей. С подачи Рис все стали звать меня Эйви, и мне это даже нравилось. Словно здесь, на Илирении превратилась совсем в другого человека. «Раз важно, то давай поговорим». «Наедине», — шепотом произнесла Марлин. Затем быстро добавила. «Но рис может пойти с нами», на что подруга тотчас согласилась. Мы пошли, но недалеко. Отправились в конец коридора, оставив в комнате жарко спорящих еще и о том, что мне надеть на ноги. Силия задумала что-то плохое, — произнесла Марлин, когда мы остановились возле окна. И я, выглянув наружу, пришла к выводу, что садовники почти справились с устроенным мною хаосом и разрушениями. «Что именно?» — спросила Рис. «Не знаю точно, потому что она меня прогнала. Дебора и вовсе со мной не разговаривает. А Лили всегда была у себя на уме. Но они рассердились, когда я попросила их остановиться и прекратить это глупое пари». «Какое еще пари?» — удивилась я, и Марлин покаянным голосом нам обо всем рассказала. Про четыре записки в кубке и о желаниях Селии. И ещё о том, что было на кону. «Погоди, они это сделали из-за заколки и платья?» — изумилась Рис. Приложила руки к вспыхнувшим румянцам щекам. «Но как же так? Я... я не понимаю», — произнесла она, уставившись на меня жалобным взглядом. «В отличие от подруги, я все прекрасно понимала. Слишком многое повидала на чаверте» где от скуки развлекались, как могли. «Мне стыдно из-за того, что я сперва в этом участвовала», покаянным тоном произнесла Марлин. «Я сделаю все, чтобы загладить свою вину. Но Дебора ни за что не остановится». «Ей так сильно нужна заколка и платье?» спросила я. «Или это уже дело принципа?» Марлин покачала головой. «Ни то, ни другое. У Деборы серьёзные проблемы в семье». Не знаю, что именно произошло. Она об этом никому не рассказывает. Но Селия пообещала ей помочь. Не сама, конечно, а через своего отца, который у нее первый советник нашего короля. Поэтому лорд Винслер, ее последней надежда и Дебора пойдет до конца. Селия хочет, чтобы она от тебя избавилась, Сейви. И, кажется, Дебора собирается сделать это на сегодняшнем приеме. Прошу тебя, будь осторожна. «Буду», — пообещала ей. «Спасибо тебе, что ты нам все рассказала, Марлин». Тут за мной явились Розмари и Айрин, и мне пришлось возвращаться в комнату. В планах мести Кайдена у целительниц был еще и легкий макияж, чтобы подчеркнуть мои глаза и губы, и тем самым нанести лорду Ричеру сокрушительный удар. Заодно меня обрызгали духами, с немного горьковатым, но со свежим запахом, заявив мне, что, по общему мнению, этот запах подходит лучше остальных после чего принесли расшитые синими бусинами туфельки. Хорошо, хоть не на каблуках, на которых вряд ли я смогла ходить. А потом настало время отправляться в общую гостиную. Посмотреть на то, как сильно будет страдать Кайден Ритчер, увидев такую красивую, но совершенно недоступную меня, отправились чуть ли не все курсы целительниц. Заодно и всадницы пожаловали, поэтому по дороге, идя во главе торжественной процессии, меня не оставляло ощущения, будто бы они выдают меня замуж. Но если жених поведет себя не так, как должен, то его ожидала скорая и безжалостная расправа. Милая целительница готова тотчас же превратиться в разъяренных фури, а всадницы и тем более. Но лорд Ритчер повел себя безупречно. Наверное, почувствовал, что ходит по лезвию ножа и юрничать, и извить для него чревато серьезными последствиями. Явился в черном парадном камзоле и узких брюках. Сапоги были начищены, светлая сорочка отглажена. На шее идеально повязанный шелковый платок. Я видела подобную одежду только в доме у мэра Чаверти. Так что вытаращила глаза на изумительно красивого молодого мужчину, внезапно поняв, что на него затаив дыхание, смотрю не только я. Все глядели на Кайдена Риччера. Некоторые с обожанием, но в основном с ревнивым ожиданием того, как он поведет себя дальше. И не дай драконьи боги, если что-то сделает неправильно. Но лорд Риччер поклонился. «Сперва мне, затем девушкам». После чего произнес, что ослепленный совершенно беспомощен, раздавленный подобной красотой в моем лице. Целительницам его ответ пришелся по душе. И они благосклонно кивнули. Тут Кайден протянул мне небольшой букетик пышных белых цветов. Я не знала ни что это за сорт, ни то, что мне теперь делать, но на выручку поспешили рис и докота. Подруга, выбрав самый красивый бутон, приколола его к лифу моего платья а Дакота с помощью заколок и магии пристроила второй цветок в прическу. Судя по глазам Кайдена, все получилось великолепно. Затем он предложил мне руку и, едва сдерживая улыбку, пообещал остальным, что непременно вернет меня к вечеру. В целости и сохранности. Он все прекрасно осознает и ему дорога собственная жизнь. От руки я отказалась, взглянула на него нервно, не могла отделаться от ощущения, что все вокруг нереально. Я сплю и вижу невероятный сон, потому что такого не может происходить со мной наяву. Всего несколько дней назад я вышла из амбара в деревне Таккеров и отправилась навстречу своей судьбе. А теперь иду по коридору с лордом Ричером, одетая, словно сказочная принцесса, а за дверью нас поджидает крылатый ящер, чтобы отвезти на бал. Вернее, на прием, но не суть важно Оказалось, Зигурту тоже перепало от девичьих щедрот. На его шее выдрузили венок из цветов, а одно из двух сёдел было украшено синими лентами в цвет моего платья. Снаружи нас поджидало несколько всадниц с третьего курса. Подмигнули мне, давая понять, что это они постарались. Тут Зигурд самым важным видом вытянул крыло, опустив его на землю перед моими ногами. И уже скоро я оказалась в седле. «Не стоит меня пристегивать, все еще нервничая сказала я Кайдону. «Вряд ли зигурт меня уронит». Тот повернул голову и посмотрел сукоризное в глазах. Будто бы вопрошал, как такое могло прийти мне в голову. «Конечно же, он не уронит. Но я не могу отказать себе в этом удовольствии». Посмеиваясь, отозвался Кайден. «Не это и не сопротивляйся. По правилам безопасности мне придется это сделать, иначе меня выставят из академии. Ты же этого не хочешь». Пока я задумалась над ответом, Кайден быстро пристегнул мои ноги к стременам хотя мне все же показалось, что он задерживал свои руки чуть дольше, чем было нужно. То ли от этих мыслей, то ли от его прикосновений меня снова бросило в жар. или же причина была в том, что Кайден уселся позади меня. Но седлы располагались настолько близко, что я почувствовала не только прикосновение его крепкой груди, но и то, как спокойно и размеренно билось чужое сердце. «Ну что же, в путь», — произнес он и через несколько секунд, Зигурд взлетел в воздух. Напряжение постепенно стало меня отпускать, и уже скоро я в полнейшем блаженстве закрыла глаза. Чувствую, как меня переполняет безудержная радость. В какой-то момент стало предельно ясно, что воздух и полёты — это моя стихия. И именно сейчас, верхом на драконе, я бесконечно, беспредельно счастлива. Но какую роль в этом играл сидевший позади меня Кайден, я пока еще не разобрала. «Что скажешь, если мы немного прогуляемся по городу?» «Стоило нам подняться над академией», — спросил у меня Кайден. Наклонился к моему уху, заодно прижался грудью к моей спине. «Времени у нас еще много». И я, отстранившись, дала свое согласие. Уже через несколько минут Зигурд приземлился на одной из центральных площадей Элирена. Похоже, специально задуманный для этой цели. Кайден его отпустил, но сказал мне, что тот вернется через несколько часов чтобы забрать нас из дома мэра. Мы же прошлись по оживленным улочкам опрятного городка. Люди глазели на нас, а мы глазели на них. На стихийном рынке Кайден купил для меня кулечек миндаля в сахаре, потому что я проговорила, что всегда мечтала такие попробовать, но у меня никогда не хватало денег. Пришлось согласиться на сладости, хотя я не собиралась ни о чем у него просить. На вкус орехи оказались чудесными. Да и сама прогулка была наполнена спокойствием, а еще моим смехом. Потому что Кайден, когда он пребывал в настроении, не йорничал и не извил, оказался отличным собеседником, которому еще и удавалось постоянно меня смешить. Так мы и гуляли. Я слушала его рассказы об Академии Элли Рена, иногда давясь от смеха. Кайден же поглядывал в мою сторону с явным удовольствием. Но не он один. Несколько раз мне вслед свистели. А Кайдену даже с легкой завистью заявили, что он счастливчик, раз уж урвал себе такую девицу. «Знаю, знаю. Мне по жизни везет. Важным голосом отзывался тот, а на лице была привычная ухмылка. Но он был доволен происходящим, вне всякого сомнения. Опомнились мы лишь на другом конце Элирена, в тот момент, когда круглые часы на ратуше стали бить шесть часов вечера. Это означало, что прием у господина Лиарса уже начался. А мы все еще были довольно далеко от нужного места. Поэтому надо бы поспешить. По дороге Кайден упомянул, что особняк выстроен на самом краю острова. Но если я захочу, он сводит меня на экскурсию. Оказалось, в других местах Элирена в целях безопасности стояли как магические, так и обычные заграждения. Но мэр пользовался определенной свободой, и к краю в его саду можно подойти беспрепятственно. Но сперва мы явились к дому мэра.